Мой отец, наследственный владелец прославленного купеческого дома, отличался набожностью, и два раза в год, перед цветением Сакуры и на праздник Бон, со всей семьей непременно отправлялся на богомолье, в какой-нибудь известный храм или монастырь, охотно начала Эми. Сразу было видно, что эта история она рассказывала много раз. Так было и в то лето, когда мне сравнялось четыре года. Мы приехали в этот достославный монастырь, чтобы почтить память предков. Ночью мои родители отправились на реку, спустить на воду поминальный кораблик, а меня оставили в гостевых покоях на попечении няньки. Она скоро уснула, я же, взбудораженная ночлегом в непривычном месте, лежала на футоне и смотрела на потолок. Снаружи светила луна, и по доскам колыхались причудливые черные пятна. Это покачивались деревья в саду под дуновением ветра. Вдруг я заметила, что одно из пятен гуще остальных. Оно тоже двигалось, но не влево-вправо, а сверху-вниз. Я смотрела на него во все глаза и вдруг поняла, это не тень, а какой-то черный комок или сгусток. Он завис над моей похрапывающей нянькой, немного покачался и стал перемещаться в мою сторону, быстро увеличиваясь. Я увидела, что это огромный черный паук, который раскачивался на свисавшей с потолка паутине. Хоть я была совсем еще крошка, И мало что понимала, но мне сделалось невыносимо страшно. Так страшно, что перехватило дыхание. Я хотела позвать няньку, но не могла. Эми испытующе заглянула Фандорину в глаза, чтобы проверить, насколько тот увлечен рассказом. Вице-консул слушал внимательно и даже иногда вставлял учтивые восклицания. Ах, вот как! О! Э! -э, -э, -э но пиглице этого, кажется, показалось недостаточно. Она зловеще сдвинула брови и заговорила сдавленным давленным замогильным голосом. Я зажмурилась от ужаса, а когда открыла глаза, увидела над собой монаха в черной рясе и низко опущенной соломенной шляпе. В первый миг я обрадовалась. «Дяденька!» — пролепетала я. «Как хорошо, что ты пришел! Здесь был большой прибольшой паук!» Но монах поднял руку, и из рукава ко мне потянулось мохнатое щупальце. О, до да чего оно было отвратительно! Я ощущала острый запах сырой земли, увидела прямо перед собой два ярких злобных огонька и уже не могла больше пошевелиться. Вот отсюда по всему телу стала разливаться холодная немота. Крошечная ручка с длинными покрытыми лаком ноготками коснулась горла. Сигумо наверняка высосал бы из меня всю кровь, но тут нянька громко всхрапнула. На миг Паук расцепил челюсти, я очнулась и громко заплакала. Что? Плохой сон приснился? спросила нянька хриплым голосом. В то же мгновение монах сжался, превратился в черный шар и стремительно взлетел к потолку. Секунду спустя осталось лишь пятно, но и оно превратилось в тень. Я была слишком мала, чтобы толком объяснить родителям, что со мной произошло. Они решили, что я заболела лихорадкой. И это из-за нее мое тело перестало расти. Но я-то знала, что Сигумо высосал из меня жизненные соки. Она заплакала, что, очевидно, входило в ритуал рассказа. Во всяком случае, ни Сатоко, ни Настоятель утешать ее не стали. Плакала Эми весьма изящно, прикрыв лицо узорчатым рукавом, а потом деликатно высморкалась в бумажный платочек. Добродушно улыбнувшись, преподобный сказал, «Нет худа без добра. Зато мы имеем счастье уже несколько лет оказывать вам гостеприимство, дочь моя. Госпожа Терада со слугами и служанками проживает в особом доме, на территории монастыря», — пояснился Ген вице-консулу. «И мы от души этому рады». Эми взглянула из-за рукава на дипломата и поняла, что тот не слишком впечатлен ее историей. Глаза кукольной женщины сердито засверкали, и настоятелю она ответила грубо. «Еще бы!» «Ведь батюшка платит за меня монастырю немалые деньги, лишь бы я не мозолила ему глаза своим уродством!» И тут уж разрыдалась по-настоящему, громко и зло. Соген нисколько не обиделся. «Как знать, что такое уродство?» — примирительно сказал он. «Безобразнейший из смертных бывает прекрасен в глазах Будды, а наипервейшая красавица может казаться ему мерзким гноилищем». Но это глубокомысленное суждение не утешило Эми. Она разревелась еще пуще. Наклонившись к Сатоко, коллежский асессор в полголоса спросил. «Значит, вы не видели, как все произошло? Обморок был таким глубоким?» «Когда мы нашли Сатоко-сан, то решили, что она мертва», — ответил завдову преподобный. «Сердце билось медленно, едва слышно». Лекарю удалось вернуть ее к жизни лишь ценой многочасовых усилий при помощи китайских иголок и прижигании максой. К тому времени тело несчастного Майтана уже давно унесли. Поистине прискорбная кончина для праведника. — А все потому, что вы меня не послушали, — шмыгнула носом Эми. Что я вам сказала, когда возле павильона нашли кучу? — Попростите, удивился Ираст Петрович. — Мне неловко говорить за столом о подобных вещах. Сатока виновато посмотрел на дипломата. Но за неделю до смерти утром муж обнаружил на пороге своей кельи большую кучу нечистот. Дерьма, коротко пояснил настоятель, удивленно поднявшему брови фандорину. Здоровенную. Человеку столько не навалить, даже если он съест целый мешок риса с соевым соусом. А сигумо может! блеснула глазами Эми. Облик у него паучий, а дерьмо человечье потому что он оборотень. Я сразу тогда сказала Сатока-сан, «Неспроста это, берегитесь! Какой-нибудь нечистый дух подбирается к вашему супругу. Сказала я так или нет?» «Да, это правда», — тихо молвила Сатока. А я лишь посмеялась. Никогда себе этого не прощу. Но покойный супруг не верил в нечистую силу и мне запрещал. «Это потому, что он был гайдзин, хоть и святой отшельник», — отрезала Эми. Душа у него была не японская. Ни почем ему было не достичь просветления, так до скончания века и топтался бы на восьмой ступени. Бестактное замечание повлекло за собой продолжительную паузу. Настоятель наморщил лоб, но так и не вспомнил какого-нибудь спасительного изречения. Послушник вжал голову в плечи. Сатока просто опустила глаза. п, -п подобный, а мог бы я посмотреть на место, где умер Майтан? — спросил Ираст Петрович. «Разумеется, вас проводит Араки», — настоятель кивнул на послушника. «Все покажет и расскажет. К тому же именно он первым обнаружил Майтана».